Птица летела с головокружительной быстротою, поднимаясь все выше и выше. Скоро не стало видно ни домов, ни церквей, ни селений. Облака носились внизу, отделяя птицу и Галю от земли, от целого мира. Облака наверху и внизу, и всюду. Страшно стало Гале, зажмурила она глаза и крепче прижалась к птице. а та только сильнее замахала крыльями и помчалась еще быстрее, еще выше к самому солнцу. — Где мы? — спросила Галя, когда птица с быстротой молнии опустила ее на землю, прямо в роскошный, чудно благоухающий сад. Белые цветы стройными, красивыми рядами тянулись по бокам аллеи, которая вела к белоснежному дворцу с колоннами и огромной террасой. На террасе находилось много-много людей в пестрых полосатых одеждах со смуглыми лицами с бронзовыми телами. Посреди них сидел человек с красной бородой, с обмотанной чем-то белым головою, с яркими губами и с таким грозным лицом, что при одном взгляде на него Галя вся затрепетала от страха. Бронзовые люди кланялись до земли страшному человеку и говорили «Ты светел и могуч, ты мудр и прекрасен, ты велик, как никто в целом мире». А царь, потому что бронзовый человек со страшным взором был царь, упрямо крутил головою, потрясал огненно-красной бородой и отвечал сурово «Вы говорите неправду». И говорите все это только потому, что боитесь меня, зная, что одним движением брови я могу лишить вас жизни. И опять бронзовые люди кланялись до земли и восхваляли своего царя. Ты светел и могуч, мудр и прекрасен. А царь все тряс своей огненную бородой и все говорил. Нет, это вы льстите мне, потому что я царь. Не верю вам. Вдруг у самых ступеней, ведущих на террасу, Он увидел девочку и птицу, увидел и поразился несказанно, откуда могла явиться эта девочка. По лицу его промелькнула улыбка. Точно он догадался о чем-то, точно решил что-то внезапно. И, окинув взглядом придворных, он сказал: Вот я спрошу ее, сколько правды в ваших словах. Потом обратился к Галь и произнес, поглаживая свою красную бороду. Скажи мне, девочка. Правда ли, что я светил могуч, мудр и прекрасен? И уставил на Галю свои страшные суровые глаза. Хотела отвечать Галя то же, что говорили бронзовые люди, чтобы не разгневать страшного царя. Да вдруг вспомнила про завет матери, говорить одну правду, и твердым голосом сказала. Нет, царь, не светил ты, потому что лицо твое хмуро и сурово. Я видела солнце, которое светло и могучее, от одного его луча идет столько тепла и света. Не знаю, мудр ли ты, но знаю, что тот, кто создал тебя и твоих подданных, мудрее тебя. Нет, ты не прекрасен, царь, человек с такими глазами не может быть прекрасным. Я вижу кроткое ласковое небо, оно прекрасно, а не ты». Едва только произнесла последнее слово Галя, как в ужасе заметались царские приближенные. «Она с ума сошла, она больная!» — кричали они. «Что говорит она нашему повелителю?» И они бегали и метались, как стая испуганных птиц. А сам царь нахмурился и стал чернее ночи. Разгневали его слова Гали. Не привык он слышать такие слова и принял ее, — За безумную. — Возьмите ее, — приказал он слугам. — Поселите отдельно от всех, и пусть мои лучшие врачи лечат ее, но не позволяйте ей сноситься с людьми, чтобы они не услыхали от нее ее безумного лепета. И сказав это, он махнул рукой. Слуги бросились к Гали и готовы были схватить ее, но в это самое время большая птица взмахнула крыльями, усадила Галю к себе на спину и в одну минуту была уже за несколько верст от белого дворца и бронзовых людей. Неси меня туда, птица, – шепнул ей Галя, — где люди любят правду и слушают ее. И полетели, понесли с птицей и Гали в другую сторону, в другую. страну. Долго неслись они по голубому небу среди белых перистых облачков, высматривая, где бы им спуститься. Спустились они прямо на луг, окруженный лесом непроходимым и дремучим. На лужайке вокруг костров сидели большие плечистые люди. Их было несколько тысяч. Среди них стоял юноша, выше, красивее и стройнее других — У всех за спиной были стрелы, лук, топорики и копья. Они говорили своему вождю, стройному юноше, вооруженному лучше и богаче других. «О, великий смелый вождь! Твой брат собрал большое войско и идет на нас. Он говорит, что половина этой страны его, что этот лес – его лес, что наши жилища должны принадлежать его воинам, и что он идет отобрать все это у тебя, у нас». Но пусть он соберет еще больше войска. Мы не боимся ничего. Каждый куст в этом лесу знаком нам. Мы окружим лес и нападем на твоего брата, разобьем его войско, а его самого приведем к тебе. Ты можешь убить его или сделать его своим рабом. Да, я сделаю его своим рабом, потому что смерть лучше унижения». — Пусть же он испытает последнее, чтобы узнать гнев брата своего! — произнес грозный юноша и взмахнул копьем. Воины испустили дикий крик и завертелись вокруг костра в бешеной пляске. А когда они остановились, чуть не падая от усталости, то внезапно увидели большую птицу с девочкой на ее спине. Галя уже стояла перед их молодым вождем и говорила, обращаясь к стройному юноше-вождю. Юноша, ты не прав, ты не должен воевать с твоим братом, потому что отец твой, умирая, завещал вам обоим землю эту пополам, я это знаю. И знаю также, что ты отнял у твоего брата его половину и прогнал его отсюда. Если твой брат опять идет сюда, то он имеет на это право, а ты не прав, молодой вождь, ты поступил жестоко и бесчестно. Юноша вождь слушал Галю, и чем дальше говорила она, чем смелее становилась ее речь, тем сильнее трепетал дикий воин. Страх и благоговение отразились в его лице к концу гальной речи. Он упал к ногам девочки и, ударяя себя в грудь, вскрикнул страшным голосом: О, мои войны, мои храбрые войны, подите ниц! Сам великий дух посылает нам это дитя. Сам Великий Дух говорит ее устами.